Глава 4. Зажигать фонари. Увидев Талос Хью испытал облегчение. Ему порядком надоели попытки донести что-то до Вуда в странной манере местных жителей. Даже поддержка Брит мало что изменила. Господин Вуд упёрся и на контакт идти не желал. Талос, поймав умоляющий взгляд Хью, ответил ему улыбкой и мягко спросил, повернувшись к господину Вуду: "Так, что случилось?" О, это опять взялся за старое, жалобно проговорил господин Вуд. Птицы сломали ему палку какую уже по счёту, а он требует новую. Я не собираюсь больше ему потакать, так и знайте. Глаза Талоса расширились. Птицы? выдохнул он. В город вернулись птицы, говорите? Да. Никакого света не хватает их отогнать. Лает скандалит, но и требует палку вот подослала технаглецов. И что, вам сложно выполнить их просьбу? нахмурился Талос. Дросель, господин мэр будет не в восторге, если при угрозе птиц не будут гореть фонари. Но ваши фонари не помогают. Это фонари господина мэра. Как его помощнику, мне полагается проследить, чтобы всё было в порядке. Вот как мы поступим, господин Вуд. Есть ли у вас готовые палки? Нет, как можно? Всё должно быть свежесозданным. «В таком случае я оплачу вам сразу несколько палок, чтобы господин Лайт не отвлекался от сложной работы фонарщика, а вы занимались своим делом. Сколько потребуется, столько и заплачу. Только назовите свою цену». Талос достал из кармана горсть цветных шариков. При виде стеклышек у господина Вуда алчно заблестели глаза. «Вот это уже другой разговор!» – проскрепил он. «А то все дай, да дай!» Если же всем давать без разбора, на шею сядут и будут кататься. А за честную плату почему не помочь, пусть даже господину Лайту. Но вы послушайте меня, мастер Талас, не годится он для этой работы, не годится. Не его это фонари зажигать. Я уверен, что господин мэр прислушается к вашим словам. С бархатной твёрдостью ответил Талас: И вложил стеклянные шарики в жадно подставленные стариковские ладони. Сколько вам нужно времени? Одна склянка, с готовностью ответил господин Вуд. Талос хмыкнул и, взяв с подоконника деревянные часы с мелким стеклянным крошевом вместо песка, перевернул их. Ваше время пошло, господин Вуд, сумерки наступают. Господин Вут ушёл в дом в явно приподнятом настроении. Талос повернулся на каблуках и снова встретился взглядом с Хью. И снова привет, мастер Хью. Представишь меня своим друзьям? Хью застенчиво улыбнулся. Он сам сейчас не смог бы ответить, почему решил скрыть знакомство с Талосом от новых знакомых. Видимо, шило в мешке в самом деле не утаить. Да и Марблиц совсем небольшой город. Вряд ли удалось бы избежать встречи, особенно решив держаться втроём. "Это господин Талос", сказал он, понимая, что молчание затянулось. "Мы с ним познакомились утром. Я врезался в него и пролил кофе", рассмеялся Талос. Смех у него был звончайший. "Такой я неуклюжий человек", покачал он головой. "Зато познакомился с мастером Хью" Теперь хотел бы узнать имена его друзей. Я Брит. Меган, очень приятно. Брит, Меган жизнерадостно улыбнулся Талос, словно не замечая напряжённых, немного враждебных взглядов. Зато они не укрылись от Хью. Он поёжился, представляя грядущий допрос. Раз решили говорить начистоту, от чего он что-то утаил? Ведь Брит не стал делать тайну из встречи с мэром Дроссельфлауэром. Но таким человеком был Хью, всегда стремился оставить происходящее с ним только своим и личным. Неловкая пауза затягивалась. А что вы намереваетесь сделать после того, как получите палку? спросил Талос. Меган пожала плечами. Вернём её фонарщику. Мистер Латт не может работать без своей палки, не может зажигать огни. Талос почесал борду, словно что-то прикидывая про себя. В сумерках его тёмно-синий костюм казался почти чёрным. Столько времени упущено. Наступает ночь, надо развеять тьму. Фонарщик один, куда ему управиться, а фонарей так много. "Ан господин Талос, у вас появилась какая-то идея?" осмелил Хью. Талос сверкнул глазами. "Поможем ему. Вы же гости города, и это должно стать Чем-то вроде интересной экскурсии тоже будете зажигать фонари. Возьмём у господина Вуда столько палок, сколько он сможет нам дать, и пойдём по улицам Марблета. Вот увидите, это невообразимое зрелище, когда повсюду сияют яркие фонари. Хочу это увидеть, выдохнула Брит, и нарисовать. Ты рисуешь? быстро спросил Талос, художница, Брит пожала плечами. Не кидаюсь громкими словами, художник сы или нет, какая разница? Я рисую и рисую. Покажешь, попросил Талос. Он протянул руку к альбому Брит, и Хью показалось, что его пальцы слегка дрожали. Брит, помедлив, всё-таки протянул ему альбом. Талос, перелистнув страницу, мгновение замер. Брови его поползли вверх. Хью, приподнявшись на цыпочки, заглянул в альбом. И увидел силуэт гигантского сфинкса. "Ну и ну", пробормотал Талас. "У тебя в самом деле большой талант и много везения, леди Брит". Везение Брит откинула с лица березовую чёлку. "Немногие сейчас могут заглянуть под покрывало карусели", ответил Талас, возвращая альбом. "Кто показал вам это? Неужели сам господин мэр?" "Господин Дрюсил Флауэр?" «Да, мы познакомились с ним, когда я рисовала. Ему тоже понравились мои рисунки». «Могу его понять». «Сохраните их. Это карусель достояния Марблета. Жаль, что ее так и не запустили». «А вот и господин Вуд». Талас так резко переключился с темы на тему, что Хью не успел задать вертящийся на языке вопрос про карусель. «А, впрочем, у него еще будет время», А сейчас им надо, как предложил господин Талос, заняться фонарями. Хью волновался. Он никогда ещё не зажигал фонари, и, конечно, ему хотелось побыть фонарщиком. Но позволит ли им мистер Лайт? Господин Вуд, по крайней мере, не стал больше спорить с Талосом или с кем-нибудь из них. Просто впихнул Хью в руки несколько длинных бамбуковых палок с крюком на конце и скрылся в доме, хлопнув напоследок дверью. Спасибо вам большое. Вы очень любезны, добрый господин Вуд, крикнул Талос в распахнутое окно и вновь ослепительно улыбнулся. Ну что, вы готовы помочь господину фонарщику? Зажигать фонарь оказалось делом интересным и необычным. Ещё никогда хю не доводилось зажигать настоящий газовый фонарь, дотягиваться палкой до специальной ручки, поворачивать Изо вооражённо наблюдать, как за цветным стеклом вспыхивает тонкий огонёк. Город постепенно озарялся светом множества фонарей, в основном зелёных, но были и оранжевые, синие, фиолетовые и совсем белые, из плафонами из узорчатого стекла, самые разные, от того и тени на стенах плясали разноцветные, и сам город вдруг изменился. превратился в сказочное карамельное королевство. Хью заворожённо смотрел на открывающийся перед ним вид: освещённые улицы, яркие стёкла окон и фонарей, нарядно одетые люди, устремившиеся на вечернюю прогулку сразу же, как только зажглись фонари. Где-то вдалеке играла скрипка. Фонарщик чуть не плакал. Спасибо, спасибо вам. повторял он: "И вам, господин Талос, спасибо. Что бы я без вас делал?" Звуки скрипки, полные пронзительной тоски, разливались над доживающим городом. "Кажется, вечерняя жизнь в Марблете даже активнее дневной, а?" спросила Брит, покосившись на Талоса из-под березовой чёлки. Талос широко улыбнулся, поймав её взгляд. Так и есть. Днём все занимаются своими делами, зато никто не работает по вечерам. Вечер время для общения и прогулок. Вот увидите, в кондитерских и кофейнях не останется свободного места. А рестораны тут есть? Что? Рестораны, повторил Обрид. Мясные, рыбные, пивные. Всё, что я вижу кофейни и лавки со сладостями. Едят обычно дома, пожал плечами Талос. Выпить горячий шоколад в компании друга это одно, но потреблять пищу здесь принято в собственной столовой или кухне. Вот дела, раскрыл рот в изумлении Хью. Тут выходит не от самого прибыльного бизнеса, ведь индустрия еды, еда, не индустрия, перебил его Талос, подняв вверх указательный палец. Еда это слишком важно. Дол ведь накормило вас ребята кивнули. «И ужинать вы тоже будете удол», вместе с ней, рассказывая о том, как прошёл день и никакой индустрии. «А вот выпить ещё по чашечке кофе я не откажусь. А вы?» «Я хочу воды», — простонала Брит. «Я скоро слипнусь». Талос рассмеялся и повёл их вниз по улице. Кафе, которое выбрал Талос, находилось недалеко от Флауэр-сквер, насколько Брит уже могла ориентироваться. Но шум и гомон людской толпы, высыпавшей на мозаичную площадь, едва угадывался в узеньком проулке, где в тени высоких деревьев стояли два аккуратных маленьких стола. На стульях лежали пледы, свечи в специальных подставках подогревали чайники, казалось, здесь всегда ждали гостей. Девушка с зелёными глазами и чёрными волосами стояла на пороге, как принято было у Марблицов. Брит сразу захотелось её нарисовать, хотя бы скетч в альбоме, а лучше полноценный портрет масляными красками. Такой был необычный средневековый типаж. Девушка органично вписывалась в общий колорит города. Простое тёмно-зелёное платье в бохо-стиле только усиливало впечатление. Поверх платья был повязан льняной передник. Привет, хозяйушка, махнул рукой Талос. Что сегодня за чай? из розовых лепестков. С улыбкой ответила девушка. И у Таласа на мгновение заледенела улыбка. Всего на мгновение, но Брит умела подмечать такие вещи. В следующий миг он отмер и махнул рукой, мол, неси свои чашки. Устраиваясь за столом, Брит подумала, что это самое милое кафе, которое она видела в жизни. Хозяюшка вынесла чашки и разлила чай. Следом стол украсила блюдо с печеньем, Воздушным на вид и на вкус. Привёл друзей старый проказник. Девушка провела ладонью по плечу Талса. С друзьями надо делиться самым лучшим, не так ли? довольно сощурился он в ответ. "Эй, хью, Меган Брит, знакомьтесь с Гвенделин. Лучшая выпечка в городе и авторский чай, и лучшая музыка, всё, кроме скрипки", добавила Гвенделин и подмигнула. Брит она понравилась. Гвендолин обладала тем видом очарования, который пробивает сразу и до сердца. «А почему кроме скрипки?» — полюбопытствовал Хью. «На скрипке у нас играет господин мэр», — ответила Гвендолин. «Разве вы и сами не слышите? Сейчас как раз время его игры». «Это он играет?» — в груди убрит что-то всколыхнулось. «Я думала, запись». «Что ты, что ты! В Марблете звучит только живая музыка. Здесь нет никаких проигрывателей, плееров, ничего нет. Только собственные руки и чутье», — вмешался Талос. «А почему тогда так хорошо слышно? Такая хорошая акустика!» «Господин Дроссель Флауэр любит играть по вечерам, стоя на балконе ратуши». А горожане обожают его слушать, словно бы не взначай приходят на площадь и наслаждаются концертом. "А я смотрю, ваш господин мэр рассадник талантов", хмыкнул Хью. Гвендалин в упор смеялась. "Не без этого. Всё, я оставляю вас, у меня ещё гости внутри. Наслаждайтесь вечером". Брит проводила её взглядом. Дверь кафе была тяжёлая, деревянная, оббитая кованым плющом. очень по-реконструкторски. «А как называется это кафе?» – спросила она. «Розарий», – коротко ответил Талос. «Пейте чай, он в самом деле того стоит». Чай был восхитительный, но Брит отметила, что к своей чашке Талос и не притронулся. И вообще вел себя так, словно у него аллергия на слово «роза». Хью и Меган тем временем налегали на печенье, и Брит поспешила присоединиться к ним. Пили чай в тишине, изредка обмениваясь ничего не значащими фразами. Брит из-под чёлки рассматривала своих новых друзей по неволе и думала, в каком стиле написала бы каждого из них. Хью – прямой кандидат на прерафаэлитов. Такие тонкие черты лица и вьющиеся волосы надо выписывать именно в их ренессансной стилистике. Меган подошёл бы грубый графический портрет-шарж, чем-нибудь резким, например, угглём или тушью. А Талас, ему тоже подошло бы масло, густые яркие цвета, вроде тех, что выбирали импрессионисты. сколько масла придаст яркий голубой оттенок его радужек. Брит вздохнула. Жалко, конечно, что с собой у неё ни холста, ни тюдника, ни красок, придётся обходиться маркерами и карандашами, но вернувшись домой, она восполнит этот пробел. Мне кажется, вам надо познакомиться с господином мэром, вырвал её из задумчивости голос Талоса. Я с ним уже знакома, заметила Брит. Но Меган и Хью ещё не встречались с ним. Что ж, это можно устроить. Я поговорю с Дол. Пожалуй, навещу её вместе с вами. Заодно стоит убедиться, что вы не заблудились по дороге. В дверях вновь показалась Гвендалин. Уже уходите? К сожалению, неспешно поднялся со стула Талос, завёл гостей сюда, не удержался. «А вообще, нас давно уже ждёт долг. Она не простит, если наедимся твоих печеней и откажемся от ужина. Наверняка она расстаралась для ребят». «Так ведь всё для ребят же, не для тебя». С добродушной подначкой ответила Гвендолин, собирая со стола чашки. «Что же она меня, старого друга, откажется покормить?» Талос рассмеялся. Брить заново замоталась в шарф. «Определённо подморозила». В горных городах под вечер всегда холоднее. Ледяной воздух спускается с вершин, и никакие пледы и фонари не помогут, только горячий ужин и тёплый душ. Она провозилась с шарфом так долго, что Хью и Меган успели уже далеко уйти вслед за Талосом. Кивнула Гвендолин, которая стояла на пороге, глядя им вслед, и убежала догонять друзей. Карусель молчала, прикрытая тяжёлым покрывалом, Было людно, но тихо. Прохожие, прогуливающиеся по площади или сидящие за уличными столиками кафеен, слушали скрипку. Брит подняла голову и увидела музыканта. Это и в самом деле был Дроссель Флауэр. Прижав к плечу скрипку красного дерева, он водил по струнам смычком, закрыв глаза. Музыка лилась тоскливая, чистая. Бритни никогда не слышала подобной музыки и не узнала бы никогда, но она трогла за самое сердце. На мгновение Брит задумалась, каково это лететь по кругу, оседлав величественного сфинкса, под звуки скрипки и глядеть по сторонам на калейдоскоп из цветных стёкол и ярких огней. Дроссель Флауэр играл, и бритня оставалась ничего и нового как рассматривать его пристально, вдумчиво, отмечая на грани сознания, что при первой встрече не уделила ему достаточно внимания, чтобы запомнить внешность. Его странная одежда бросалась в глаза, но узкое лицо, прямой нос и длинные пушистые ресницы она разглядела только сейчас, как и светлые кудрявые волосы, собранные в хвост. Непростительная для художника невнимательность. Мэр города Марблета был удивительно красив и молод, а ещё в те моменты, когда играл на скрипке, казался очень одиноким. Брит почувствовала, что вся её душа отзывается на его игру. Хью стоял рядом, спрятав руки в карманы, и тоже смотрел на балкон. Меган напротив рассматривала горожан. Талс же стоял за спиной Брит, И хоть она не могла увидеть его лица, но чувствовала взгляд затылком. Лишь когда дроссель Флауэр опустил смычок, площадь взорвалась аплодисментами. Прохожие благодарили мэра за импровизированный концерт хлопками и шумными выкриками, и Брит присоединилась к ним. Дроссель Флауэр картинно поклонился и поблагодарил всех пришедших сегодня на площадь, а затем – Скрюлся за занавесками с узором из переплетающихся между собой лун и звёзд. Балконная дверь захлопнулась. Всё стихло. Прохожие вернулись к своим делам. Талос, положив руки на плечи Хью и Брит, направил их в сторону большого дома, стоящего ровно на другом конце площади. Вот теперь нам пора, объявил он. Иначе дол наверняка съест меня вместо ужина и вам предложит. Наконец-то еда. Меган и не думала, что успела так проголодаться, пока не увидела накрытые столы. В самом деле, странный город, никакой уличной еды, кроме пирожных в нарядных кофейнях. Какая-то мечта ребёнка, сказочный городок. Вот только Меган совсем не была уверена, что сказка не страшная. Да и по правде, она совсем не любила сказки и давно вышла из детского возраста. Дом встретила их устала Көлка сейчас Меган обратила внимание на то, как она элегантно одевается. Синее платье подчёркивало фигуру, а плечи скрывало меховое манто. Серебристые волосы Дол собирала в высокую причёску, а губы красила всё той же экстравагантной синей помадой. Меган запаздывала, подумала, что Дол довольно молода, но резкие черты лица, тёмная одежда и макияж добавляли ей лет. Мирган повесила куртку на крючок и присоединилась к остальным за столом. "Я так и знала, что ты не вернёшься к домой вовремя", Талос покачала головой дол. "Удивлён, что ты вообще знаешь, что я с ними?" хмыкнул Талос в ответ. "Я-то не планировал сегодня выходить из дома. Знаешь, тихий вечерок с книгой под одеялом". Мне можешь не рассказывать, я же знаю, что ты не пропустишь ничего интересного. А о героическом упрашивании мистера Вуда о нескольких деревянных палках гудит уже весь город. Не то вы думали, мои дорогие, что свидетелей не было. На самом деле, здесь в каждом окне по три пары глаз. Проснётесь с героями. Да какие из нас герои? смущённо пробормотала Меган. Просто помогли человеку, он же не виноват, что зависит от инструмента. Долл серьёзно кивнула в ответ. «Это так. Фонарщик, как музыкант. Вот же Кип отправил к нему?» Правильно сделал. Кип следит за городом, помогает как может и чем может. Но сам он неотлучно сидит при карте. Вот и пользуется любой возможностью. К тому же вы новички, и свежий взгляд может многое изменить. Появление господина Талоса может многое изменить. Хмыкнул Хью, с трудом отрываясь от вкуснейшей мясной запеканки. О да, ухмыльнулся Талос и я такой герой-спаситель. Ешь уже, герой-спаситель, отозвалась Дол и повернулась к гостям. Меган, Хью, Брит, вы сегодня хорошо провели день? Он был насыщенным, осторожно отозвалась Брит. Не то, чтобы этот отдых был запланирован, но весьма неплох. Подхватил Хью. Спасибо, что позволили погостить. Если честно, не увидел ни одного хостела. Сложно представить, что бы мы делали без вашего гостеприимства. Меган задумалась. А ведь и точно, ни одного хостела, как и ни одного ресторана. За время прогулки ей так и не встретилось ни мастерские, ни да кофейни, ярмарка возрождения, а не город. Какая здесь вообще инфраструктура, чем этот город живёт. Как это возможно в Европе и в 21 веке без туризма, без интернета? Дол тем временем ответила на вопрос Хью. У нас нет хостелов. Если в Марблет приезжают гости, кто-то из горожан просто позволяет пожить в своём доме. У нас очень гостеприимный народ. Постепенно застольный разговор съехал с темы хостелов и туризма, перейдя в нейтральную область музыки и искусства. Музей марблницкого стекла, например, или обзорная экскурсия в дальнюю башню, увлечённо предлагала Дол. "Сходите завтра утром, вам наверняка придётся по вкусу". "А ты знала, что Брит у нас счастливица, посмотрела на карусель", рассказал Талос. Дол удивлённо покачала головой, и Брит пришлось снова достать альбом и заодно рассказать о встрече с Друсельфлауром. Хуи молча поглощал еду. И Меган задумчиво смотрела в тарелку. «У тебя удивительный талант!» Полистав альбом, проговорила Дол. «Просто удивительный!» «Как же удачно, что она осеклась!» «Десерт!» «Сейчас точно время десерта!» «И поверьте, такого суфле вы не попробуете нигде!» «Определенно есть здравое зерно в том, что весь город отказался от ресторанов!» «Домашняя еда куда вкуснее!» Вечер закончился, по мнению Меган, слишком быстро. Ей всегда было трудно встраиваться в общий разговор, а потому она почувствовала готовность вступить в беседу только тогда, когда она подошла к концу. Талос откланялся, сообщив, что ему всё-таки иногда надо появляться дома и не только для того, чтобы бросаться на выручку дорогим гостям. Брит Сонно потянулась и намотав обратно шарф, сообщила, что жизнь не готовила её к такому обилию впечатлений, и пора бы спать. Хью активно поддержал её на том и распрощались. Позже, оказавшись в одиночестве в отведённой ей комнате, Меган открыла рюкзак и разложила вещи на кровати. Смену одежды она встряхнула, расправила и повесила на стул, сделав зарубку в памяти узнать с утра про прачечную. разобрала косметичку и взяла в руки камеру. Камера темнела чёрным пятном экрана, на гладкой поверхности бликовали оконные витражи. Меган щёлкнула кнопкой включения. Ничего. Ни звука, ни привычного шума работающей техники. На всякий случай она щёлкнула затворм аккумулятора и вытряхнула его на руку. Внешний аккумулятор выглядел как всегда, без видимых повреждений. Запустив руку в карман рюкзака, она достала батарейки и загнала их в отсек. Камера молчала. Розетка к самому собой здесь не было. В этом она убедилась ещё вчера. Вздохнув, Меган вернула аккумулятор на место и убрала камеру в чехол. Всё это было похоже на аномалию из тех, про которые снимают жутковатые шоу для ТВ. включить молчащий телефон она даже не попыталась сложила в чехол с камерой и спрятала на дно рюкзака взамен достала нелинованный блокнот и пару карандашей в самом деле если она хочет что-то привезти редактору пора собирать материал самый простой способ последовать примеру Брит и зарисовать увиденное А вместо вокзала можно нарисовать дом мэра. Стилизованный рисунок дома с башенками, флюгерами и витражными окнами можно будет потом доработать в фоторедакторе или вообще перерисовать. Главное уловить величественность и сказочность образа. И ещё его одиночество. Жильё мэра выделялось из всех прочих в марблите. Даже помпезный и богато украшенный дом дол вписывался в ансамбль площади стеклянно-пряничных зданий. а вот особняк с резными балкончиками словно был отделён со всех сторон и не только узкими переулками, но и едва уловимой аурой отчуждения. Меган ощутила с ним определённое душевное родство, она сама чувствовала себя такой же в университете. Вроде всё при ней, и приятная внешность, и определённая доля таланта, и высокая успеваемость, а всё равно... Ни один коллектив не принимает ее до конца. Взять, например, ее новых знакомых. Ехали в одном поезде, оказались в одной и той же непонятной ситуации. А ведь как по-разному себя ведут. Хью и Брит так спокойно нашли общий язык друг с другом и завели знакомство в городе. А Меган так и осталась неприкаянной. Да, ей удалось познакомиться с Кипом во время прогулки и найти карту, но ощущение приятельства не появилось». Как и от истории с мистером Лайтом и мистером Вудом. Когда-то Меган читала один рассказ против обыкновению фантастический о человеке, который не мог найти своего места в жизни, но оказавшись воле случая в другом мире, сразу нашёл и друзей, и любовь, и занятия. Вспомнив сюжет, Меган хмыкнула. В другие миры она не верила. А что это за странный город, ещё предстояло разобраться. «Дело жизни у неё было, фотография и журналистика, и она точно проведёт своё собственное расследование, потому что Марблетт представлялся ей достаточно интересной загадкой, чтобы потратить на неё, без сожаления, все выходные». А что до друзей? Меган уже привыкла к одиночеству, и она её не тяготила. Почти не тяготила, кроме таких вечеров. По правде сказать, она рассчитывала, что перед сном – Они ещё раз соберутся втроём и обсудят положение дел. Но Брит быстро ускользнула в свою комнату, а Хью задержался в прихожей, беседуя о чём-то с Сталасом. Меган не стала их отвлекать. Разобрав постель, она переоделась в футболку и залезла под одеяло. Под сомкнутые веки мигом пробрался сон, и демушка погрузилась в тёплое спокойствие сновидений. Она даже не представляла, как сильно устала. Сны были цветные. Неочень редко видела цветные сны, но этот определённо был особенным. Она сидела на каменной кладке грота в бескрайнем саду университета. Блокнот с набросками лежал рядом, туда же она положила и камеру, устав от съёмки. День выдался жаркий и солнечный. И стоило сделать перерыв, яркий контраст света и тени мешал выстроить хороший кадр. Меган заёрзала, желая сменить положение. Почему-то сильно затекли ноги. Но одно неловкое движение, и камера, установленная так неудачно, полетела вниз. Меган спрыгнула следом, понимая, что камере конец, но в тот же момент встретилась взглядом с роскосыми голубыми глазами. Привет. сказал человек, протягивая ей камеру. «Кажется, это твое? Не роняй!» У незнакомца были светлые вьющиеся волосы, бледная кожа и прямой нос. Фиолетовый галстук, расшитый часами и звездами, был небрежно заправлен в темно-зеленый шелковый жилет. Лицо показалось ей смутно знакомым, но Тианна видела его. Когда повстречала? Мега нагляделась. Они все еще находились у подножия грота, но при этом пейзаж изменился, словно пляжа. подёрнутый блестящей дымкой. Сверху казалось, что она в реальном месте, в своём любимом тайном укрытии, а теперь, что внутри роскошного старого витража из тех, что собирали из множества мельчайших стёклышек. И это очень большой талант. Ловите и запоминать момент, проговорил незнакомец, разглядывая камеру. Тебе стоит усовершенствовать его. Я стараюсь. Спасибо, пробормотала Меган, пытаясь забрать камеру. Незнакомец словно бы неохотя одолжил её и улыбнулся. Красивое место, похоже на сон. Я часто прихожу сюда на его. Исница, оно мне часто. Моё убежище. Здесь я чувствую себя лучше всего, зачем-то призналась Меган. Незнакомец кивнул, губы его улыбались, но глаза посерьёзнели. Не забывай про момент. Упустишь и ничего не останется, сказал он. Меган растерянно кивнула. Незнакомец повернулся и махнул рукой. Скоро увидимся, Меган, бросил он через плечо и вдруг подмигнул. А ты мне нравишься. Неоткуда послышались звуки скрипки, и незнакомец растворился в ярком солнечном дне. Проснувшись, Меган не могла вспомнить ничего из того, что ей снилось. И грод тоже вспомнить не смогла. Мысль о том, что она забыла что-то важное, назойливо зудела в голове. Меган списала её на недосып и ранний подъём. Потом вспомнит. Разве сны так важны? Встав с постели, она потянулась за расчёской и вдруг увидела на туалетном столике записку. Даже не записку, приглашение на четвертинке белого плотного картона. "Леди Меган, жду вас к обеду в зал приёмов в городской ратуше. Наслышан, счастлив буду познакомиться с вами лично". Д. Меган растеряна застыла с приглашением в руках. Д? Это ведь Дросил Флауэр, кто же ещё? С чего бы ему заинтересоваться лично ей? Да так, чтобы пригласить на обед. Да и как приглашение могло попасть сюда? Перед сном она закрыла комнату на ключ и оставила его в замке. Дверь всё ещё была заперта. Меган проверила. Чушь, вслух произнесла она. Какая-то Полная дичь творится. Ну ничего, разберёмся.